Эпилог. Мне очень приятно, что вы прослушали всю книгу. Как я и говорила, в ней я вас познакомила с тем, с чем вы можете столкнуться на разных жизненных этапах своего ребёнка. Это всегда очень волнительно. Часто родители как будто заново переживают сами первый класс, первую любовь, первое поражение. Поэтому лучше подготовиться заранее. Вы должны быть своему ребёнку опорой и поддержкой в любом возрасте. Всему своё время. Не требуйте полной самостоятельности от трёхлетки и не тяните обратно в детство подростка. Да, иногда грустно принять изменения, но вы родитель. И только вы сможете помочь своему ребёнку пройти все этапы взросления мягко и легко, Любой возрастной кризис легче пройти с надёжным взрослым. И поверьте, лучше сделать это вовремя, чтобы потом ваши дети не посещали психотерапевта, потому что неправильно пережили кризис трёх лет и из-за этого не научились отстаивать своё мнение и не могут проявить инициативу или не прошли подростковый кризис и во взрослой жизни испытывают большую тревогу при отстаивании своих границ, неуверенность в себе и тому подобное. А еще я хотела, чтобы вы увидели, сколько всего прекрасного ждет вашего ребенка после кризиса, чтобы вы поменяли отношение к нему. Кризис — это не ваш враг и не тяжкое бремя родительства. Это прекрасная возможность перевести ваше отношение с ребенком на новый интересный уровень, которая была заложена самой природой. Не переживайте, если вы в свое время запрещали ребенку капризничать, психовали в ответ на несогласие и не считались его мнением. Время не упущено. Никогда ничего не поздно. Просто на восстановление и проживание кризисов уйдёт немного больше времени. Начните относиться к ребёнку с пониманием прямо сейчас. Вы самый лучший родитель для своего ребёнка. И теперь вы знаете, что вас ожидает дальше. И уже не так страшно, правда? Я писала эту книгу, чтобы помочь тысячам родителей снизить свою тревогу в преддверии возрастных кризисов. Надеюсь, что у меня это получилось.